Глава сороковая «Давайте курсантов», – устало произнес Мерецков. «Чего уж там, надо спасать положение». Ах, как не хотелось ему вводить в бой последний резерв, личную гвардию, как иногда шутливо называл командующий фронтом курсом младших лейтенантов и учебную роту младших командиров. Народ там переборный, испытанный в боях 41-го года, боевая элита одним словом – «Орлы». Мерецков связался со ставкой и получил от нее разрешение перебросить к мясному бору из 4-й армии стрелковую дивизию полковника Угорича. Но Угорич подоспеет самое быстрое через два дня, а тем временем противник, который прорвался основными силами в четырех километрах к западу от мясного бора, по обоим берегам лесной речушки Полесть, расширяет горло собственного прорыва в обе стороны и спешно закрепляется там. Если промедлить с контрразведкой, Немецкие саперы воздвигнут там такие укрепления, что неимоверные усилия понадобятся, чтобы их одолеть. А дополнительные усилия всегда влекут за собой лишние жертвы. Их можно избежать, рискнув жизнями курсантов. «Вводите их в бой», – сказал Мерецков и потребовал связи с командармом 2. Судя по голосу, Николай Кузьмич всерьез разболелся только на прямой вопрос о здоровье ответил, что у него все в порядке, оснований для беспокойства не имеется. «Ну тогда ладно», – сменил тему генерал армии. «Знаешь, что твою армию окружили?» «Так я с самого начала воюю в таком виде», – ответил Клыков ворчливым тоном. «И вроде ничего, хотя против всех воинских законов. Докладываю, пять дней нет подвоза продуктов, люди начинают голодать, товарищ командующий, и стрелять опять же нечем». Я распорядился увеличить полет авиации к вам, сообщил Мерецков. Кое-что забросит, готовьте новые площадки. Только нужна и твоя помощь, Николай Кузьмич. Соседи не справляются, ударит ты со своей стороны. У меня одна армия, которая с боями идет к Ленинграду, а в соседях целых две армии, две. Странное дело получается. Клыков был прав, конечно, по-своему. Да, он шел к Ленинграду, теперь, правда, повернул к Любани ибо достижение первой цели оказалось нереальным. Но дивизии 59-й и 52-й армии тоже дрались за плацдарм на реке Волхов. Противостояли пехотным дивизиям вермахта, входившим в Чудовскую и Новгородскую группировки, которые противник постоянно пополнял живой силой и техникой. Кириллов Афанасьевич спорить с Клыковым не стал. В объяснениях командарм не нуждался, но обрывать начальственно Клыкова генерал тоже не хотел – Он хорошо понимал его состояние. Завидно в положении второй ударной армии мало, да ведь и клыков и в самом деле болен, хотя и продолжает хорохориться перед ним. Мерецков сделал паузу, пусть Николай Кузьмич маленько остынет. Сделаем таким образом, мягко и буднично заговорил командующий фронтом: снимаешь с красной горки 58 ю Стрелковую и танкистов-гвардейцев 7-й бригады. Это будет крепкий кулак. «Собирай их в районе Новой Керести, а мы пока готовим для контратаки свежую дивизию. Вместе ударим с двух сторон. Двух дней тебе достаточно?» «Достаточно», – коротко ответил Клыков, и разговор на этом прервался. Мерецков дождался, когда ему сообщили. Курсанты резким ударом опрокинули противника, занявшего дорогу за мясным бором и при поддержке воодушевившихся красноармейцев 372-й дивизии соединились с частями, которые действовали с противоположной стороны. Дорога во вторую ударную была свободной. «Закрепляйтесь, закрепляйтесь немедленно», – наставлял Мерецков начальника штаба 59-й армии, «и главное следите за тем, чтобы войска не теряли связи друг с другом и штабом армии» полковник перн согласно кивал нетерпеливо ожидая когда командующий отпустит его чтобы предпринять меры для закрепления первого успеха вернусь ненадолго в малую вишеру сообщил кирилл афанасьевич утром снова буду у вас если продержитесь до ночи потом будет легче немцы до утра вас трогать не будут а там скоро и у подоспеет но ежели что немедленно дайте знать где бы я ни был в машине он сразу уснул и спал до тех пор, пока Мка не подкатила к штабу. Михаил Борода предупредил дежурного, что они выезжают, и потому мирецкого встречали Запорожец и заместитель командующего генерал Власов. Александр Иванович тут же отлучился на партийное собрание в редакцию «Фронтовой правды», и Мирецков с Власовым остались в кабинете вдвоем. «Как вы тут без меня?» – спросил Кирилл Афанасьевич заместителя. Тот пожал плечами, находя вопрос некорректным, а потому праздным. Власов прежде не был лично знаком с Мирецковым, хотя, как и каждый командир, знал его в должности начальника генерального штаба. В манере Кирилла Афанасьевича обращаться с окружающими его людьми по-домашнему, конечно, в случаях, когда нет нужды в уставных формах. Власов еще не привык и потому поспешил официально доложить. Дивизия полковника Угорича начала движение к мясному бору. «Но раньше, чем через двое суток, вступить в бой 376 не сможет», – добавил Власов. «Как обстановка в четвертой?» – спросил Кирилл Афанасьевич. Пока стабильная. Противник проявлял активность между Лезной и Волосье, но это скорее отвлекающий маневр. Силы они бросили на юг. В конце концов, на всех их не хватит. Четвертая армия держится крепко, товарищ командующий. Зовите меня по имени-отчеству, Андрей Андреевич. Мы ведь с вами одни?» «Слушаюсь», – склонил голову Власов. Солдафон у меня заместитель, непримиримо, он все время помнил, зачем прислал этого генерала Сталин, подумал конфронта, А ведь Академию Фрунзе закончил. Ну и что из этого следует? Подавив возникшее чувство, Америцков всегда даже в мыслях старался без повода не обижать людей, да Власова пока не раскусил, Кирилов Афанасьевич вздохнул. С четвертой армией армии мы освободили Тихвин, с гордостью сказал он, первый город, откуда выкинули немцев в этой войне. «А малая Вишера?» – спросил Власов. «Ее как будто взяли раньше?» «Смотри-ка», – удивился Мерецков, – «умеет поправлять начальство? Или он только меня не боится? Надо познакомиться с ним поближе». Вслух он сказал. «Верно. Малую Вишера освободил генерал Клыка 18 ноября. Но какой же это город? Большая деревня. А вы освоились на новом месте?» Фразу этот Мерецков произнес полуутвердительным тоном и Власов счел нужным изменить направление разговора. «У меня в 20-й армии был начальник штаба из 4-й», – сказал Власов. «Сандалов его фамилия, зовут Леонид Михайлович. Толковый штабист. До войны носил бархатный воротник, ботинки, лампасные штаны. Воевать начинал в 4-й армии у Бреста. Под Москвой показал себя с самой лучшей стороны. Ведь в первые дни существования армии я был еще в госпитале. Сандалов, пока обходился без меня, взял на себя и командирские заботы. «Славу тоже поделили?» – улыбаясь, спросил Мерецков. «Слава – вещь ненадежная, Кирилл Афанасьевич», – серьезно ответил Власов. «Сегодня она есть, а завтра...» «Мой корпус осенью сорок первого года окружили под Киевом. Впрочем, как вы знаете, не только мой корпус. Потом и 37 седьмую армию. Мне ее доверили перед самым концом. Обхватили прорвавшиеся восточные ганцы». Целый месяц бродил по немецким тылам, пытаясь выйти к своим. Проще, конечно, было бы застрелиться, как сделал это Карпонос. Ну и что? На одного генерала в Красной Армии было бы меньше. А я вышел и сохранил партийный билет. Потому товарищ Сталин мне и поверил. А выйди я без билета, где бы сейчас был. Во всяком случае, не в Малой Вишере, рассмеялся Мерецков. «Почему?» – возразил Власов. «Может быть, даже и во второй ударный только в штрафной роте. Их там, слава богу, нет. Обходимся, Андрей Андреевич, без штрафников. Да, вот что. А не поужинать ли нам вместе? Пойдемте ко мне, живое семейно. Моя Евдокия Петровна рада будет познакомиться с новым человеком. Ведь вы недавно из Москвы расскажете, как выглядит сейчас столица матушка. Решение пригласить Власова на ужин возникло у мирецкого неожиданно в последнюю минуту. Ему не хотелось приглашать домой этого человека, пусть и героя битвы под Москвой, которого Сталин явно прочил на него, Кирилла Афанасьевича, место. А может быть, он зря тревожился. Вот и хорошо, если опасения напрасны, а проявится сие в разговоре за семейным ужином, обстановка будет домашняя, заместитель его разомлеет, расслабится, а Евдокия Петровна женщина у него глазастая, она в момент определит, с какими намерениями приехал этот бывший окруженец. Но разгадать Власова оказалось не так-то просто. Охотно рассказывая о Москве, он постоянно сводил разговор на Сталина, не скрывая, что тот поразил его добрым к нему Власову отношением, ведь лично навестил его в госпитале и доверил бывшему Комкору армию, принявшую участие в великом сражении. «И доверие товарища Сталина мы оправдали», – сказал Андрей Андреевич. «Отняли у фашистов Шаховскую, Солнечногорск, Волоколамск», Отбросили врага на 150 верст от Москвы. Вам, наверное, скучно в новой должности, пустила пробный шар Евдокия Петровна, радушно подчивавшая гостя. Привыкли лично руководить войсками к тому же известный теперь полководец. Ход был таким прозрачным, что Мерецко внутренне поморщился, переборщила Евдокия. Впрочем, она женщина и подобная простится, сойдет за непосредственность, что ли. Но Власов будто не заметил подвоха. «Это верно, такая ипостась, конечно, не по мне», – улыбнулся он, и его грубо вырубленное лицо с большими роговыми очками на крупном мистистом носу несколько смягчилось. «Я больше все сам командиром был. Как призвали меня в Красную армию в девятнадцатом году, на агроном учился в Нижегородском университете, так и командую до сих пор. Поначалу, конечно, был рядовым на Врангельском и Польском фронтах, потом курсы командиров, так и пошло». Командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии. «Помню», – сказал Мерецков, – «в первые дни войны ваша 99-я дивизия отличилась в перемышле, не отступала ни на шаг, пока немцы не стали обходить ее». «Это была уже не моя дивизия», – скромно возразил Власов. «Перед войной я сдал ее, получил механизированный корпус. Правда, механизированным он был только по приказу. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», – к месту вернула Евдокия Петровна. Это у нас бывает. А вот, говорят, вы еще в Китае бывали, Андрей Андреевич. Откуда она знает, удивился Мерецков. Я, во всяком случае, ей об этом не говорил. Довелось, признался Власов. Целых два года провел в Китайской Красной Армии. Был военным советником у известного Чанкайши. И орден там получили, продолжала хозяйка, смущая супруга осведомленностью. Было такое дело, улыбнулся Власов. И Кирилл Фанасьевич малость успокоился, увидев, что расспросы его жены доставляют удовольствие гостю. Теперь положением полностью овладела Евдокия Петровна. Мерецков помалкивал, понимая, что вопросы хозяйки могут касаться и тех сфер личной жизни его заместителя, до которых он, командующий фронтом, дотрагиваться не имеет права. Теперь он слушал, как говорится, в вполуха и встрепенулся, только узнав, что генерал Власов женат в третий раз. Однолюб и человек вообще в привязанностях постоянный, Он всегда с неким опасливым любопытством смотрел на многоженцев, вернее сказать, на тех, кто разводился и начинал семейную жизнь с нуля. Но Власов так просто, естественно, объяснил собственной матримониальной неувязке, что даже Евдокия Петровна, никогда не жаловавшая стрекозлов-разведенцев, сочувственно покивала Андрею Андреевичу. «На детишек мне не везло», – со вздохом генерал-лейтенант, «потому и расходились с обоюдным уважением». «А вот с Агнесой мне повезло. Был у нас сыночек». «Случилось что?» – спросил Кирилл Афанасьевич, не заметив, как жена подала знак «Не береги старую рану». Но Власов спокойно объяснил, что первенец их погиб под бомбежкой, когда жена пробиралась на восток на второй день войны. «Потом со мной была, ведь она военврач. Вместе в окружение попали, выходили втроем. Еще с нами старший политрук был». Сначала, правда, шли всем штабом, потом от каждой встречи с немцами, зачищавшими котел, группа становилась все меньше. Отпустил я бороду, Агнеса все смеялась, на лесного бандита стал, говорит, похож. А вы бы ее сюда сейчас забрали, посоветовал хозяин, поскольку военврач, вон моя Евдокия Петровна госпитальное дело опекает, взяла бы и вашу супругу под крыло. Спасибо, поблагодарил Власов, сейчас не получится, положение она, снова сына ждем. «А вы уверены, что не дочка родится?» – улыбнулась хозяйка. «Уверен», – серьезно сказал Власов. Заговорили о делах семейных, о том, что женщины на войне вроде бы не нужны, да только хлопоты доставляют командирам лишние. Мирецков то присматривался к Власову, то забывал, для чего пригласил его к себе в дом, спрашивал себя, узнал ли он заместителя за ужин больше, нежели за две недели общей службы. И получалось, что он по-прежнему не мог сказать себе, каков этот человек и с какими скрытыми намерениями приехал на Волховский фронт. На карьериста выскочку из выдвиженцев предвоенных лет вроде бы не похож, размышлял Кирилл Афанасьевич, и в Китаю уехал еще до того. А после такой работы вполне естественно получить дивизию, при нем ведь она 99-я, заняла в 1939 году первое место в РКК. Это могло быть заслугой и прежнего командования, Но и сделал он ее, Власов, новому комдиву боеспособной. Достаточно вспомнить о перемышле. Должностью заместителя Власов явно тяготился. Привык сам держать вожжи в руках. Что же мне с ним делать? Держать в штабе? А если он глаза и уши самого? Сейчас мы это проверим. Андрей Андреевич, обратился он к Власову, есть у меня для вас предложение, даже если хотите, просьба. Заместитель командующего с готовностью повернулся к Мерецкову. Сложная обстановка у Клыкова, это вы уже знаете. А ведь мы надежды возлагаем на вторую ударную большие. Мне одному не разорваться. Надо на фронтовом хозяйстве сидеть, ведь еще три армии на шее, коридор защищать, да и составкой быть на связи. Вот бы вам и отправиться к Николаю Кузьмичу с полномочиями от фронта, вроде как мой личный представитель, глаза и уши. Я здесь, а вы там. В четыре руки бы исправились, а если честно, то и не мешали бы друг другу. Так вам и посамостоятельнее было бы воевать. «В этом есть резон, Кирилл Фанасевич. оживился Власов. «Когда прикажете отправляться?» «Вот закрепимся в коридоре, у Горич подойдет с дивизией, а за это время знакомитесь с материалами по второй ударной в нашем штабе. И в добрый путь. Не теряю надежды, Андрей Андреевич, на обещанную ставкой армию. Подкрепить бы ее Клыкова, взять Любань, соединиться с Федюнинским, а затем совместный удар в одном направлении на Питер», Мы еще прогуляемся с вами по знаменитой улице 25 октября. По Невскому проспекту, стало быть, усмехнулся Власов. Хорошая надежда. Только не доверяю я надежде, Кирилл Афанасьевич, полагаю ее большим злом для человека. Расхолаживает она его тем, что обязательно обещает лучшее, приучает ждать с моря погоды. Вот и сидят, которые надеются, сложа руки, ждут, когда придет дядя и выручит их. Кусок хлеба отрежет, да еще и помаслят сверху. Нет, хорошо сказал русский народ, на бога надейся, а сам не плашай. Наверное, он прав, подумал Мерецков. Не слишком ли я верю в мифическую армию, которую посулил мне Сталин еще в декабре? В самой природе надежды есть нечто от смирения. Не склоняюсь ли я покорно перед обстоятельствами? А ведь именно обстоятельства необходимо обращать на пользу общему делу. Власов собирался уже откланяться, начал хозяйку благодарить за хлеб-соль, и тут возник в дверях Михаил Борода. «На связи штаб 59-й армии», – сказал он, – «просят командующего». «Понятно», – сказал Кирилл Афанасьевич, вставая из-за стола. Он уже почувствовал, вести неутешительные. Так и было, – докладывал полковник Перн. Пришельцы вновь перехватили дорогу. «Дальнейшие попытки овладеть коридором сейчас бессмысленны», – подумал Мерецков. Пусть Клыков подтянет ударную группу с танками к новой керести, а Угорич подойдет к мясному бору с востока. «Прекратить атаки!» — сказал он.